Глава сорок третья. Егор. вошел в палату. Ощущение холода. Пододвинул стул к кровати и долго сидел молча. Смотрел на совсем другого лютого. Спокойное лицо, совсем не похоже на себя обычного. Брови не сведены вместе, рот не поджат недовольно. «Знаешь, я столько лет тебя ненавидел, а сейчас...» «Ничего не осталось. Ты не был нам отцом, но мы, вопреки всему, выросли и сумели найти себя в жизни. Я не буду злиться на тебя, ненавидеть. Если ты поправишься, я постараюсь быть терпимее, отпустить все, что столько лет держал в себе. Мне это нужно, чтобы не закончить так, как ты. Полилось из меня. Я хочу нормальную семью. Наверное, у меня еще будут дети», — сообщаю ему. «Возможно, у меня сын есть», — добавляю про себя. «Почему бы не родить еще дочку?» «Мне хочется увидеть раду с животом. Ну и пройти все круги ада молодого отца. Друзья с этим справились, у меня тоже получится». «Папа, давно я тебя так не называл. Я не хочу вспоминать прошлое, а светлых воспоминаний нет. В моей жизни произошли изменения». Я не буду лишать себя нормальной жизни, не буду лишать себя отцовства. Твой род не прервется на мне, но я сделаю все, чтобы мои дети выросли достойными людьми. Я о многом еще с ним говорил. Где-то глубоко внутри это было во мне, и сейчас пришло время выговориться, освободиться. Врач попросил меня уйти. Ночью к отцу еще раз пустили маму. Он умер у нее на руках. Ощущение, будто он ждал, что мы все попрощаемся, простим его, и он уйдет с миром. Организацию похорон на себя взяли мои друзья и семья Тигиевых. Мама с Машей уснули на ее кровати. Маме было очень тяжело, только наша поддержка давала ей силы. Я позвонил очень дорогому человеку, любимому. Хотелось услышать ее голос — «Рада, как остров счастья, к которому желаю причалить». Увидев, что на часах почти три, сбросил вызов, пока не разбудил. «Рада. Егор время видел? Мы, девочки, любим обидеться. В наших правилах не поднять трубку, не ответить на сообщение, удалить контакт любимого из телефонного списка, когда нам кажется, что нас не ценят. Но на такие выходки мы способны в юном возрасте». когда за плечами нет жизненного опыта и неудачного брака за спиной. В своем семейном союзе я многому научилась, но главное — умение уступать, идти на компромисс. Конечно, как и любой девочке, мне хочется, чтобы меня любили, за мной ухаживали, баловали вниманием и заботой. Удивительно, что Егор позвонил так поздно. Первая мысль — он пьян. Сердце начинает тревожно биться — Вряд ли он решил позвонить и сказать, что любит меня. Вот что в это время можно сообщить? Только что-то плохое. Ну, если пьян, начнет выговаривать. Вдруг услышу что-то интересное. И тут появляется еще один страх. Что Женя все таки ему позвонил и рассказал о Ваньке. начнет упрекать, угрожать. Сердце в страхе замирает. Хочется скорее выяснить причину позднего звонка, «Или я сойду с ума?» Долго думала, звонок оборвался. Трубка телефона дрожит в руках. Вновь начинает терзать сомнения. Может, нечаянно набрал? Может, не собирался разговаривать? Перезвонить или нет? Если не перезвоню, невидение меня убьет. До утра я не успокоюсь. Набираю Егору и жду, что он поднимет трубку. Сердце выскакивает из груди. Он принимает вызов, Но первый заговариваю я. «Алло?» Произносить слова стараюсь тихо, чтобы не разбудить Ваньку. «Привет. Разбудил?» Я отмечаю, что голос Егора звучит устало. Мне лезут не очень приятные мысли в голову, но я их стараюсь отгонять. «Прости, что так поздно набрал, не смотрел на часы, хотел сбросить, но ты подняла трубку». «Нет, не разбудил, я только что легла». «На часах почти три ты и почему не спишь? С Ваней всё хорошо?» Забота и беспокойство в его голосе меня успокаивают. «Ваня идёт на поправку. А ты почему не спишь?» Дни были тяжелые. Приходил домой поздно, сразу вырубался. Не хотел нагружать тебя проблемами, беспокоилась бы. «Беспокоилась я, когда ты мне не звонил. Проговариваю про себя. Соскучился по тебе дико. С чувством произносит... а у меня мурашки по коже. Хотя бы голос услышал, оказаться бы с тобой рядом. Все обиды забываются, так хорошо становится, что по щекам текут слезы. Что у тебя случилось? Можешь выговориться, вдруг станет легче. Мне тоже хочется быть рядом с ним. Ты все равно завтра узнаешь. Повисла тишина. Давящая, пугающая. Не знаю, что я хотела услышать, но точно не это. Отец умер. Рада. Отец умер. Бьется в голове. На языке вертятся слова, но все они неподходящие. Лютый был настолько непростым человеком, что сложно искренне пособолезновать. А фальши, мне кажется, Егор может уловить. Я даже не знаю, что сказать. Самое правильное — честно признаться. Как обухом по голове. продолжаю я. В нем столько силы и энергии было, что хватило бы на десятерых. Сложно всю жизнь оставаться на коне власти. Приходят молодые и хотят тебя подвинуть, а чужими руками сложно стало убирать конкурентов. Он сам себя разъел изнутри рада. Новыми методами он так и не научился владеть. Делиться с кем-то не любила, а старые методы использовать было чревато. В голосе Егора лишь усталость». Наверное, тихая грусть по отцу останется с ним на всю жизнь. Вряд ли там будут радостные воспоминания, но ведь дети родителей любят вопреки всему. Егор, я могу приехать, взять несколько дней отпуска за свой счет. Не смело предлагаю. Рада, ты мне очень нужна. Не представляешь, насколько но я сейчас не могу следовать за своими желаниями. Дело о разводе перенесли, суд состоится на следующей неделе. «Любым скандалом Инна может воспользоваться, чтобы затянуть дело. Как только получу свободу, заберу вас с Ванькой к себе. В Москве мне придется задержаться. Буду разрываться на два города. Готова?» «К чему?» «Что я тебя больше никогда не отпущу?» Эти слова сладкой патокой растекаются в душе и оседают там. «Становится стыдно, что я эти дни себя накручивала, думала о плохом». а он находился рядом с умирающим отцом. «Прошлое пора оставить в прошлом, нужно научиться доверять Егору». Я ничего не отвечаю. «Блин, стала косноязычной. Наверное, ночью мой мозг плохо соображает. Веду себя, как засмущавшаяся девочка-подросток». «Рада, я сделаю все, чтобы ты никогда во мне не разочаровалась».